2 октября 2183 года. Вот странно. Вроде и ужин был легкий, и окно моей к о м н а т ы выходило в тихий сад. А спала я плохо. Просыпалась, вертелась, и стоило забыться, смотрела какие-то тягучие занудные страшилки. Уже под утро, вынырнув из очередного скучнейшего кошмара, а а я в с т л Умылась прохладной водой и распахнула створки окна. Солнце еще только собиралось вставать. н а ч и н а тьма чуть посерела, но прямо возле моего подоконника на ветке апельсинового дерева устроилась небольшая серенькая п и ч у г а и принялась самозабвенно петь. Скрип створки ее не напугал, она лишь перелетела чуть подальше и продолжила концерт. Я глубоко вздохнула. В воздух пах лимонами, розами, какой-то пряной травой. Улыбнувшись, я снова улеглась и заснула крепко и без сновидений. Юна Фернандо на вид мальчишка лет 16 и в самом деле оказался знающим историком. И рассказывал он интересно, так что даже у меня в голове зацепилось множество фактов и легенд о городе, его жителях и событиях, происходивших с ними на протяжении последних двух тысяч лет. Я накупила кучу альбомов с объемными м а г о с н и м к а м и крепости, собора, святилища Великой Матери, рынка, часовой башни, конного памятника Маркизуса б р е м о н т а де р и в р а и а р б а н е х а городского Розария. В конце концов, С сырым и холодным февральским вечером в Лунденвике будет здорово, сидя у камина, вспомнить жаркий город в Спании. В полдень, минута в минуту, мы с Фердинанда стояли у ажурных кованых ворот Королевской школы верховой езды. Долго ждать не пришлось. Экипаж и с а б е л ь подъехал практически одновременно с нами. Историк семьи Гонсалес Беас Вообще-то, должен был отправиться делать уроки, но его у м о л я ю щ и е глаза смягчили суровое сердце старшей сестры и в ворота мы вошли втроем. Сопровождающий от школы, стройный невысокий молодой человек, представившийся как Армандо, провел нас по прекрасному саду к конюшням и познакомил с несколькими лошадьми, которые не были записаны на участие в сегодняшнем представлении. А вот это Монхи Грис, серый монах. Он протянул на ладони кусок морковки, и конь серебристой масти аккуратно взял ее губами. м о н х е приболел сегодня, поэтому танцевать не будет. Он знает об этом. И огорчен. Не знаю уж, как Армандо понял, что конь огорчен. Наверное, нужно хорошо знать лошадей, чтобы различить их настроение. Дальше нас познакомили с белой розой, которая со дня на день должна была жеребиться. С кабальера, еще с п а р ы лошадей. Все они были явно одной породы. Светлые масти, не очень высокие, какие-то округлые, с пышными длинными гривами и хвостами. А уж расчесаны эти хвосты были так, что я даже позавидовала. Слегка. Колокол. обозначавший первый звонок к началу представления, оторвал Армандо от л ю б е з н и ч е н и я с с о л о в о й кобылкой, которая, как он сообщил, нам предпочитала не морковку, а яблоки, и он повел нас к желто-белому зданию, арене п и к а д е р у Шумная толпа влилась под высокие своды с зала, расселась и з а м о л ч а л Под звуки классического марша началось представление. е е н н а в р о Я долго буду помнить эту картинку. Золотой песок арены, испятнанный солнечным светом, всадники в старомодных к а м з о л а х музыка и танец. Потому что лошади не просто мчались по кругу, как в обычном цирке, они в самом деле танцевали. Они выплетали ногами пассажи, пируэты, пиафе и испанский шаг. Всадников сменили в Акерос, которые вели своих четвероногих партнеров в поводу, и те исполняли такие невероятные прыжки, что у меня, кажется, рот открылся от изумления. Потом появились упряжки. Парные, тройки, даже четверки, которые умудрялись выписывать круги и зигзаги все на той же, совсем небольшой арене. Словом, я была совершенно потрясена. Спутники мои хотя видели представление не в первый и не в двадцать первый раз, точно так же кричали, аплодировали и стонали от восторга. После того, как на арену вышло сразу 10 лошадей, исполнившись фигурную смену ног, шоу завершилось, и Исабель повела нас знакомиться с его звездами. Экипаж з а т о р м о з и в возле входа в хранилище где вчера я под руководством и с а п е л ь дегустировала херес. И девушка таинственным голосом мне сказала. «Вчера м ы просто попробовали, чем мы занимаемся, а сегодня пройдете на шаг дальше. Сегодня торжественный день. Наши работники будут переливать часть вина из с о л е р у в бутылки, а часть пойдет в креодер». «Угу». Mm -hmm. Постаралась я вспомнить вчерашние уроки. Солеры — это бочки со старым Хересом, которому больше трех лет. Они стоят в нижнем ряду. А Криадеры содержат молодое вино. Это верхние ряды п о ч е к Кивнув, я спросила. Я могу помочь? И, может быть, перейдем на ты? Можешь. Исабель сунула мне в руки карманный компьютер. где на экране светилась пустыми графами расчерченная таблица. Будешь носить номера бочек, что куда идет, и цифровые характеристики вина, и флера по каждой бочке. А сейчас тихо. Дедушка идет. Сеньор Мануэль Гонсалес б е а с не выглядел на 90 с лишним. Нисколько не сгорбилась его фигура под грузом лет, плечи оставались широкими, а взгляд я с н ы м Такое бывает с магами. У них разобрать возраст чаще всего невозможно. Но этот человек магом не был. Собравшиеся в первом зале х р а н и л и щ е работники компании затихли. И слышно стало, как стучит по крышке ветка п л а т а н а «Ну что же», — сказал сеньор Мануэль, осмотрев свое воинство. Все знают, что делать. Он протянул руку вправо, не глядя, и кто-то вложил в нее штопор. Как хирургу на операцию подают скальпель или зажим. Острие вонзилась в пробку первой солеры, и золотая струя потекла в подставленный кувшин. Ассистент за спиной хозяина вернул пробку на место, а сеньор м а н е л ь разлил вино из кувшина по подставленным высоким стаканам, и первым смочил в нем пышные белые усы. Достался стакан с парой глотков Хереса и мне. Не скажу, что это был такой уж волшебный напиток. Ему предстояло еще пройти купаж, отстояться в бутылке и проделать еще какие-то таинственные вещи, чтобы стать тем самым Шерри, которая светские дамы Бритвельта предпочитают всем прочим с п и р т а с о д е р ж а щ и м жидкостям. Исабель подтолкнула меня под руку и назвала первую цифру. Работа пошла. Через два часа я з а п о м н и л а последнюю графу в таблице и сказала «Уф». «А ты думала, мы бездельничаем?» Усмехнулась девушка. «Ни в коем случае», сказала я искренне. «Вот приедешь в л о н д е н в и к поставлю тебя растирать в ступке смесь для королевской ленины. Тогда сравняемся». «Договорились?» А теперь пойдем на капитанский мостик. И не дожидаясь ответа, Исабель пошла к винтовой лестнице в углу. Чугунные ступени, украшенные виноградными г р о з д я м и привели нас в круглую комнату со стеклянными стенами и полом. Отсюда можно было наблюдать за всем, что происходило в четырех хранилищах, над которыми эта комната и парила. Конечно, подвалы оставались вне зоны видимости, но сегодня туда и не было доступа. Все события происходили наверху. Синьор м а н е э л ь оторвался от экрана компьютера и сказал правнучке. На всякий случай пометь, что нужно будет через три месяца проверить солеры в ряду L. С 37 по 52. Какой-то там флор малоактивный. Да, дедушка. Исабыли в самом деле сделала пометку в блокноте, с которым не расставалась. Познакомься, пожалуйста. Наша гость из Лунденвика – Лиза фон Бек. Она представляет ресторан «Оленя Рок». Рад в с т р е ч и Мужчина крепко пожал мне руку. Тем временем справа внизу началась какая-то непонятная беготня. С капитанского мостика видна была, разумеется, только часть огромного зала, и то, что происходило в этой видимой части, как-то не вписывалось в сегодняшние события. Заметили суету и хозяева. с е н ь о р Мунель нажал на клавишу интеркома и спросил. «Пабло, что там у вас?» Неведомый Пабло не откликнулся. Через динамик слышны были только чьи-то рыдания. «Я посмотрю», – поспешно сказала и с а б е л и пошла к лестнице. Я бросилась за ней. «Странно. В третьем хранилище сегодня быть никого не должно. Тамошние солеры только месяц как открывали». Они не дозрели еще. Широкие двери зала были распахнуты настежь, а дальше, примерно возле тех самых именных бочек, о которых мне вчера рассказывали, толпились люди в форменных комбинезонах. Над толпой висела тишина, только одна из женщин тихо всхлипывала. «Что случилось?» В голосе Исабель звучала властность. «Люди раступились?» И за рядом бочек мы увидели мужчину, л е ж а в ш е г о ничком. Что-то в его позе говорило, что он мертв. Синьорита, там мастер м а к х и р а н мертвый, вышел вперед один из работников постарше. Медиков вызвали? Исабель склонилась над телом. Давно его нашли? «Так нет, не звонил никто пока. Нашли вот только минут десять. Прошло. н ну о так вызывайте магов-медиков!» Девушка распрямилась, и я увидела, что она побледнела. Я тоже нагнулась к трупу, а потом и присела над ним на корточке. Мужчина лежал на животе, лицо его было повернуто вправо. Судя по характерным приметам, он был полуорком, его оливковая кожа стала синевато-серой, а в уголке губ его видела розоватую пену. Запах миндаля чувствовался даже на расстоянии, так что можно было не гадать, что же послужило причиной смерти. «Исабель, позвала я негромко и подошла к ней. Надо вызывать городскую стражу. Это отравление цианидом. Боюсь, его убили». Вот тьма. Шепотом выруглась она. «Его-то за что?» Что-то еще беспокоило меня, я вернулась к телу. Какой-то запах. Не миндаль, другой. а п е л ь с и н о в а я ц е н т р а и имбирь? Ну да, точно, именно они. Очень слабый аромат на грани исчезновения. Если бы не мой дар к запахам, я бы и не заметила его. Ни духи, ни крем. Скорее, это какая-то приправа к мясу. Хм, интересно. Стража приехал едва ли не раньше медиков. Впрочем, это и не удивительно. В Херезде-Ла-Фронтера нет предприятия важнее, чем Бодега г о н с а л е с б и э Они дают половину денег в городской бюджет. Следователь — примерно мой ровесник. Назвавшийся капитаном х а с е Риарио Лопесом, внимательно осмотрел покойного и карандашом сделал в блокноте набросок. Даже я бы сказала, вполне приличный рисунок. А разве могоснимки вы не будете делать? п о и н т е р е с о в а л с ь я. Будем, конечно. Это я для себя всегда еще и зарисовываю, пожалуй, плечами. Итак, кто обнаружил тело? Немолодой мужчина поднял руку, как в школе. Я. Ваше имя и должность? Остин Лейк, сеньор капитан. Я старший дегустатор. Слушаю вас, сеньор Лейк. В общем, ничего нового старший дегустатор не рассказал. Третье хранилище сегодня не использовалось, и там никого не должно было быть. Однако в какой-то момент Лейк увидел, что в глубине зала, за пирамидами бочек, мелькает огонек магического фонарика. Толком ничего было не разглядеть, какие-то тени. Но мужчина забеспокоился и отправился проверять, в чем дело. Пока он ходил к пульту, чтобы разжечь полное освещение взять ключ, огонек погас. Сигнализация показала, что ни одна из бочек не тронута, я слегка успокоился. п о д у м а л может, п о м е р е ч и л с я мне свет. Очень уж он был призрачный, но решил на всякий случай проверить. н вот о прошел до конца зала, здесь... Помрачнев еще больше... Он кинул в в сторону мертвого тела, к которому старался лицом не поворачиваться. Тем временем медики продолжали свои действия. Один из них подозвал капитана и что-то негромко сказал ему. Тот повернулся и окинул взглядом толпу. Потом в упор посмотрел на меня и знаком предложил отойти подальше. «Сеньора Лиза фон Бек», — представилась я, п р о ж и в а ю в Лунденвике, р а б о т а ю в ресторане «Олень и Рок». «Ковар?» – спросил он заинтересованно. «Предполагаю, что вы сегодня не обедали, капитан», – усмехнулась я. «Нет, я специалист по пряностям. По ряду причин именно мне пришлось ехать сюда, чтобы подписать контракт на поставку х е р е с а «Не только не обедал, но даже не завтракал». Капитан потёр нос. «М -м, «Итак, сеньора фон Бек, именно вы в силу ваших особых способностей Предположили отравление цианидом. Запах горького миндаля чувствовался очень отчетливо. И пена на губах. А еще какие-то наблюдения. Фух. Еще я ощутила очень слабый аромат цитры апельсина и свежего имбиря. Скорее всего, это была какая-то приправа. Что-то, что человек ел совсем недавно. За плечом капитана уже какое-то время стоял молодой человек в белом халате. Эксперт, наверное. Медикет в зеленом. х а л а т а н о с и т е л ь что-то тихо сказал следователю и протянул прозрачный пакет, в котором лежали несколько волокон ткани. «Если я не ошибаюсь, это нити от здешней форменной одежды», спросил у меня капитан, демонстрируя содержимое пакета. «Там лежало три или четыре тонких нити серо-голубого цвета». «По-моему, да. Во всяком случае, нетрудно заметить, что цвет совпадает», ответила я, возвращая улику. «А где это было?» «На крайней именной бочке задралась крохотная щепка», ответил эксперт. «Наш убийца задел за нее ниткой и зацепилась». Капитан вернулся к остальным и продолжил опрос свидетелей. «Прошу в с е н ь о р а Риарио Лопес указал на женщину, ту самую, что плакала, когда мы вошли. «Имя, фамилия, должность и прочее этой работницы п р о л е т е л а мимо меня», Но следующей ч а с т и беседы я заинтересовалась. Давно ли работал здесь покойный? Месяца 3 р ч е т ы наверное. Успокоившаяся уже свидетельница задумалась. Да, в начале июня он пришел. Откуда? Говорил, что проработал несколько лет в Сан-Куларде-Барамеда на винодельне Лас-Паламас, а сюда к жене переехал. Да не был Макферн женат. п е р е б и л рассказчицу голос из толпы, вперед вышел седой как вон человек. Я как-то домой к нему заходила, так в такой дыре н е одна женщина бы жить не стала. Сарай дощатый, вместо кровати мешок с тряпками на гол з е м л е Что, так мало он зарабатывал? Капитан был удивлен. Это конфиденциальная информация. Включилась в разговор с собой. Я потом дам вам все ведомости, а пока могу сказать, нормально у него был заработок. «Не хуже, чем у всех». «Интересно, надо будет покопаться», — пробормотал Риарио Лопес. с н о хорошо, а как к Макхирону здесь относились?» Работники переглянулись, но отвечать никто не спешил. «Интересно», — п о в т о р и л я мысленно вслед за капитаном. «Похоже, покойник не был любимцем публики». Мне все не давала покоя какая-то потерявшаяся мысль, хвостик которой соблазнительно маячил где-то перед носом. Что-то такое я увидела или услышала в тот момент, когда было названо имя покойного мастера – Макхира. Кому-то может показаться, что это фамилия Кельтская. Откуда-нибудь из клакан Маншера или Эрина. На самом деле фамилия хоть и редкая, но характерная для орков из внутренней степи. Точно знаю. поскольку в какой-то момент помогала брату писать реферат по орочим именам. Ладно, это на самом деле не имеет значения. Так что же привлекло мое внимание? Звук? Движение? Я закрыла глаза, пытаясь восстановить сцену перед мысленным взором, но безуспешно. и с а б о й расплакалась, и я обняв стала ее утешать. Капитан стражи записал имена всех присутствовавших, попросил никуда не уезжать до окончания следствия и ушел. Поймав его в дверях, я поинтересовалась. — У меня билет на дирижабль на вечер субботы. Как быть? — Полагаю, мы сможем отпустить вас, сеньора. Бежливо сказал он и ушел. В номере отеля... Я налила себе ванну погорячее, добавила туда каплю эфирного масла с ароматом земляники и свежескошенной травы и погрузилась так, чтобы опустить воду затылок. Голова болела нестерпимо, будто большой колокол собора святого Дионисия поселился где-то между правым ухом и затылком и бил не переставая. Впрочем, горячие ванны и запахи сделали свое дело, и колокольный звон слегка утих, Будто через подушку доносился. Вновь попыталась представить себе третье хранилище. Тело на полу, вокруг молчаливая толпа в форменных комбинезонах. Плачущая женщина зажимает себе рот. Мужской голос где-то почти за кадром этой сцены, неприятный, дребезжащий. Получил свое, зелено шкур. Я села в ванне, расплескав воду по полу. «Вот оно!» Получается, что м а х е р н а не просто не любили в компании. Кто-то был рад его смерти. Мужчина стоял далеко, где-то возле запасного выхода из хранилища. Конечно, никто не запомнил, кто и где находился в этот момент, но, может быть, система безопасности сохранила мгновенный снимок? Надо будет завтра спросить ю с а б е л ь есть ли такая функция. Еще очень интересно, почему покойно уехал из а н к у л а р а если он действительно там жил. А еще, почему пришел работать Гонсалес Биас? И кто его порекомендовал? Потому что я готова поспорить на 100 дукатов против прошлогоднего кочана капусты. В эту компанию с улицы никто работать не приходит. Я вытерлась, закуталась в пушистый халат, ликвидировала лужу на полу и включила свой карманный компьютер. Знаю я себя. Сейчас кажется, что все запомнил, а завтра от разумных мыслей и блестящих идей останутся только обрывки. Итак, прошлое убитого и его связи в компании – это раз. Далее картинка с места события. Кстати, капитан что-то рисовал в своем блокноте. А может, он зарисовал и толпу вокруг трупа? Мне вообще было бы интересно посмотреть схему хранилища. Именные бочки я помню, но там же есть и обычные. Те, что в дальнейшем будут использоваться. Сквозь настежь открытые окна давно уже доносились какие-то звуки, но только теперь я обратила на них внимание. На площади за окном моей гостиной играла гитара и раздавалась ритмичное прищелкивание. Кастаньеды? Вот тьма, там же танцует фанданго, а я чуть не пропустила. Гитара звучала медленно, и движения танцующей пары тоже были плавными, но в то же время напряженными. Вот девушка взмахнула длинными оборками красной юбки и притопнула каблучками. Мужчина отступил на шаг. Обратное движение, щелчки, кастаньет, теперь наступает мужчина. Музыка вдруг прервалась, и танцоры замерли. Только пощелкивали пальцами. И снова обрушился водопад звуков, продолжая фонданка. Темп нарастал. Отбиваемый каблуками и кастаньетами ритм звал туда, на площадь, присоединиться к танцу. Гитара замолчала. Девушка повернулась к партнёру, что-то сказала и рассмеялась. Гитарист подхватил её под руку, махнул остальной к о м п а н и е и площадь опустела. Я выдохнула и отошла от окна. Горло пересохло, будто это и я танцевала, повинуясь ночи и аромату лимонов. Налив в хрустальный стакан пару глотков хелеса из г р а ф и н а я отпила глоток и вдруг замерла. Стукнутая очередной и д е е й «Минуточку. Ведь Макхирона отравили. Цианит действует мгновенно. То есть все произошло там же, в третьем хранилище. Капитан Риарио Лопес не сказал, нашел ли он стакан с остатками яда. Да и с какой стати он стал бы мне об этом говорить. Но вот завтра я спрошу. В чем был яд? В воде? Или в хересе?»